Совсем не страшно. «Учись, трусиха! Человек должен уметь плавать, мало ли что!» Эти слова соседских мальчишек сильно меня задели. Я мечтала плавать так же лихо, как и они, но было очень страшно. «Думаете, если я девчонка, то обязательно должна быть русихой кричала я им вдогонку. Недалеко от нашего дома был открытый бассейн. Летом мы с ребятами в нём часто купались. Я не умела плавать, поэтому плескалась в лягушатнике с песчаной стороны. А мои друзья, Петька с Лёней, весело прыгали с вышки на самой глубине. Нужно было пересечь весь бассейн, чтобы туда попасть. Я заходила в бассейн и повторяла за мальчишками все движения. Пока одна рука опускалась в воду, другая опиралась на дно. Со стороны казалось, что я плыву. Родители купили мне спасательный пояс. С ним было неудобно, но он помог мне почувствовать себя увереннее. Правда, этого было мало. Мальчишки по-прежнему легко плавали туда и обратно через бассейн, ныряли с вышки. А я продолжала грустно плескаться у бортика. Как-то раз я подумала, чего боюсь, на мне же пояс. Может, попробовать на глубине? Но тут же представила, что под ногами бездна. Нет, нужно сначала убедиться, что умею плавать, хотя бы в спасательном поясе, решила я и продолжила бултыхаться в лягушатнике. Долго я не могла собраться с духом, Но все-таки поплыла через весь бассейн, туда, где Петька с лёней смело прыгали в воду. Сначала меня переполняла радость от того, что больше не буду скучать одна. Но на середине пути я осознала, что тесемки на поясе могут развязаться. Ужас охватил меня. Я уже не могла плыть. Что делать, двигаться вперед или вернуться? Я поплыла вперед все быстрее и быстрее перебирая руками и ногами. Мальчишки заметили меня и закричали. «Ого, Оксанка, ты плывешь! Молодец! Давай, давай!» Мне стало легче. Рядом были друзья. Если пояс не выдержит, они обязательно придут на помощь. Я очень устала, но продолжала плыть. Вот и вышка. Ребята помогли мне выбраться из воды на теплую бетонную плиту. У меня кружилась голова, не хватало воздуха, но я была счастлива. Лёня сказал, «Поплыли обратно, я есть хочу». «Поплыли», махнул мне рукой Петька. А я не знала, что делать, было страшно, но мальчики ждали. И, зажмурив глаза, я прыгнула в воду. Мы вылезли на другой стороне бассейна, сели на покрывало рядом с бабушкой Петьки. Она налила нам горячего чая и дала бутерброды. Ребята ели и болтали. А я дрожала то ли от холода, то ли от страха. Я была рада, что смогла переплыть бассейн, но совсем не хотелось повторить этот подвиг. Нужно было научиться плавать без дурацкого пояса, чтобы прошел страх. На следующий день я взяла пояс с собой, но надевать не стала. Опять плавала на мелководье. Вода прекрасно держала и без пояса. Руки и ноги научились делать правильные движения. Тело привыкло расслабляться и лежать на воде. Весь день я курсировала вдоль бортика. И у меня это здорово получалось. Но самое главное, я больше не боялась, что тесемки развяжутся и я утону. Оказывается, все зависит только от меня. Через два дня я решилась снова переплыть бассейн. И сделала это. А мальчишки научили меня нырять с вышки. Даже признали, что я очень смелая девчонка. Записала Фарида Кривушенкова.